Глава 9. Цена не может быть слишком высока. «Не думала, что ты так хорош за рулем?» Произнесла Маргарита, стоило машине въехать на подземную парковку. Егор смолчал в ответ на эти слова. «Как всегда не поймешь, хотел похвалить или оскорбить». «Ты уже дома, поэтому обязательно прими лекарство и отоспись, я пойду». Он открыл дверцу, собираясь выйти, но притормозил, едва приподнявшись. кто ты из твоей семьи сейчас есть дома?» «Шек. Я говорю о людях, при всем уважении господину Шекспиру. Остальные где?» «Мертвы», — бесцветно проговорила Маргарита, слегка пожав плечами и даже не открывая глаза. Егор смотрел на нее в замешательстве. Шутил сейчас или нет? Но разве таким шутят?» «Извини». «У тебя нет причины извиняться передо мной». «Дождь закончился. Остановка недалеко, ты ее обязательно найдешь. Доедешь почти до торгового центра, где был вчера». «Ты так хорошо знаешь эту дорогу». Егор продолжил изучать ее лицо, пользуясь тем, что девушка и не думала открывать глаза, удобно прислонив голову к подголовнику. «Шек привереда. Корм, который он любит, сложно найти. Но в том центре он есть чаще всего, поэтому и знаю». «У тебя на все готов ответ». Спрашивай, если так интересно. Ты живешь одна в этой квартире? У меня есть собака. Спросить о семье Егор не решился. Есть вещи, которые трогать нельзя. Лекарство от простуды у тебя дома есть? Нет. Не задумываясь, солгала Маргарита, просто желая знать, что за этим последует. В ответ ее опять обругали. Почему ты не сказал об этом, пока мы были в дороге? Можно было заехать в аптеку. Ты же в курсе, что у человека с высокой температурой туго соображает голова. Почему не побеспокоился о бедной девушке еще в пути? А почему я должен? Егор осекся, прерывисто выдыхая. Стоило встретиться с насмешливым взглядом. Почему ей доставляла такое удовольствие дразнить его? Ладно, только сегодня он стерпит, и только потому, что она больна. Хорошо. О чем ты? Я куплю тебе таблетки, скажу в аптеку, просто подожди дома. «Я закажу их онлайн с доставкой. Беги, пока дождь снова не начался». Маргарита вышла из машины и остановилась, держась одной рукой за открытую дверцу. Унимая головокружение, она придала себе невозмутимости. Глядя на этого шатающегося зомби, Егор скептически поморщился. «Думаешь, что я поверю в это?» «Сказал же, что куплю. Сама ты ни черта не закажешь». «Спорить не буду». Маргарита слишком быстро стала покорной. Что-то опять задумала? Хотя скорее чувствовала себя настолько отвратительно, что вся вредность испарилась от температуры. Егор захлопнул дверцу и обошел машину, чтобы вернуть ключи хозяйке. Стоит проводить до двери квартиры, чтобы наверняка. А потом сбегать в аптеку. Есть у этой ходячей проблемы хоть что-то в холодильнике. Спрашивать бесполезно. все равно скажет какую-нибудь ерунду. Поэтому просто прихватит по-быстрому что-то в ближайшем магазине, что было чем перекусить, и уйдет. Свою миссию он выполнит. Идем. Маргарита приняла связку ключей, ошеломленно наблюдая за тем, как Егор направился к выходу из гаража, который вел к лифту. Собрался подняться с ней? Признаться, все происходящее сегодня было настолько неожиданным, что голова шла кругом и без жара. Скажи кто-то еще утром, что произойдет нечто подобное. Просто рассмеялась бы в лицо. Иногда исполнение желаний пугало не меньше проклятия. когда все слишком хорошо, это только усиливало чувство тревоги. Оно с замученным зверем шевельнулось где-то в районе груди, и Маргарита ударила по ней кулаком, сухо прокашлявшись. «Идем», — севшим голосом произнесла она, следуя за гостем. В просторном лифте сплошь в зеркалах Егор нажал на кнопку, отправляя их к девятому этажу. Площадка между тремя имевшимися квартирами была непривычно велика и имела форму полукруга. Она скорее походила на фойе административного здания, состоящими в декоративных катках деревцами даже небольшой кованой скамейкой между ними. Пройдясь по полу, выложенному разноцветной мелкой плиткой, они оказались перед квартирой Маргариты. Она зазвенела связкой ключей, собираясь открыть дверь, когда в пары этажей ниже послышалась пьяная ругань. Хриплый голос зазвучал неожиданно, и ключи выпали из руки Маргариты, звякнув о мозаичный пол. мужскому голосу добавился женский, лепеча что-то в ответ и пытаясь призвать к благоразумию. Егор перевел взгляд с лестничной площадки на напряженную спину своей спутницы. Маргарита молчала, одной ладонью упираясь в дверь и рассеянно глядя вниз на лежащие ключи. «Голова кружится», участливо спросил Егор. «Просто стой». Он склонился и поднял связку ключей, протягивая девушки. Взяв их, и открывая наконец замок, Маргарита тщетно пыталась прогнать из головы все звучавшие в подъезде вскрики. Но голоса навязчиво звучали и звучали, вызывая боль в висках и приступ тошноты. Она сделала несколько медленных вздохов, выравнивая дыхание и толкнула дверь. Шекспир встретил их, сидя в прихожей и сдержанно ожидал, пока хозяйка и гость войдут. Егор впервые видел такого спокойного пса. Только когда Маргарита протянула руку и погладила питомца по гладкой голове, Тот подался вперед, прижимаясь боком к ноге девушки. Потом с любопытством посмотрел на Егора, приблизился и сел перед ним. «Здравствуй». В ответ ему подали лапу для приветствия. Пришлось рискнуть и пожать ее, поздоровавшись, так сказать, по-мужски. «Теперь, когда ты дома, и за тобой есть кому приглядеть», Егор покосился на пса. «Я схожу за лекарством». Маргарита бросила ему в руки связку ключей. «Зачем?» «Вдруг отрублюсь. Входную дверь Шек не сможет открыть». «А другие может?» Усмехнулся Егор, пряча ключи в карман джинсов. «Да», — Маргарита кивнула, будто это было обычным делом. «В этом доме и в машине Шек может открыть любую дверь. Они оборудованы для этого. Также он может воспользоваться кнопкой быстрого дозвона на домашнем телефоне, если что-то случится. Или снять трубку, если я позвоню, чтобы убедиться, что он в порядке». Шек обучен снимать и возвращать трубку на держатель. «И в полицию позвонит, если понадобится?» Егор с любопытством поглядел на пса. Тот ответил тем же, склонив голову на бок. «Если понадобится, то и позвонит». Маргарита разулась и бросила куртку на небольшой диван в прихожей. «Но она вряд ли кому-то в полиции понравится, если его облают по телефону или кто-то будет сопеть в трубку, будто киношный маньяк». Она устало улыбнулась, повернувшись к гостю. Полиция проверит вызов, даже если кто-то просто будет сопеть или лаять в трубку. Известно много случаев, когда животные спасали жизнь своим хозяевам. Самым серьезным выражением лица заявил Егор. «Я пошел. Постараюсь побыстрее и дай свой телефон, на всякий случай». Тихая радость разлилась по венам-бальзамам, даже приглушив головную боль. Пришлось скрывать довольное выражение лица и тот факт, что номер давно уже был сохранен в телефоне. Маргарита назвала свой и повторно под диктовку сохранила в контактах номер Егора. Даже смерть не будет напрасной после такой победы. Стоило ему покинуть квартиру, Маргарита могла больше не притворяться. Сипло выругавшись, она поморщилась и прижала руку к боку. Пес смотрел на нее сукоризной. «Да знаю я». Девушка прошла по коридору к жилой части квартиры. Та представляла собой студию, объединяя кухню, гостиную и спальню. Последний этаж дома, как и хотелось. Передняя стена и часть крыши застеклены, что нравилось в дождливую погоду. Пространство слишком большое для них двоих, и обстановка, скорее, спартанская, без особых изысков, только самое необходимая. Пользуясь тем, что Егор ушел, и некоторое время его не будет, Маргарита взяла сменную одежду и направилась к ванной комнате. Там, сняв рубашку, она посмотрела на свое отражение в зеркале. Красное пятно снова проступило на повязке. Несколько синяков темнело. контрастируя со светлой кожей. Изучать себя дальше смысла не имелось. Каждый отметину в своем теле знал наизусть. Маргарита сменила повязку и переоделась в домашние штаны и свободную футболку. Убрав все улики в стиральную машину и мусорное ведро, она прошлась по квартире, проверяя и ее. На приход неожиданного гостя совершенно не рассчитывала. Шекспир следил за ее действиями, сидя у стойки, отделявшей кухню от остального помещения. «Николай приходил?» Пес тихо гавкнул в ответ. «Погулял с тобой?» Послышалось недовольное скуление. «Что, мало?» Маргарита потрепала питомца по теплой голове. «Прости, дружок, сегодня я не в форме. Но прикончу побольше таблеток, и я буду в порядке». Шекспир недовольно гавкнул. «Теперь ты с ним заодно?» Она ткнула в пса пальцем, когда тот поднялся с места, будто и в самом деле собрался отчитать хозяйку. Затем прилегла на диван, устраивая голову на подлокотнике. «Все по плану. Хватит спорить. Поверь, цена не может быть слишком высока, когда знаешь...» Маргарита закрыла глаза, давая им отдых, чувствуя, как усталость и сонливость охватывали сознание. «Когда знаешь, что он обязательно придет».